Майк оказался одним из немногих, кто удержался на ногах. Планету трясло основательно, поэтому большинство, не привыкшее к такому, предпочло сесть или даже лечь на поверхность. Впрочем, многие оказались распластанными не по своей воле. На ногах остался и Артур под неизвестно как натянутой личиной Арнольда. Правда, это был уже и не главнокомандующий, но и не пасанок Шарлин. Лицо у субъекта менялось с неимоверной скоростью, представая перед юношей как знакомыми ему людьми, так и совершенно чужими. Вместе с лицами менялась и комплекция тела пришельца. Майк лишь раз моргнул, а существо с тысячью лиц уже исчезло в растревоженной и паникующей толпе. Молодой человек ринулся вслед, несмотря на разрывавшие его чувства, в том числе и опасения за жизнь наставника, но тут же увяз в плотные и бурлящий ужасом человеческой массе. А ведь все это были люди военные. Страшно подумать, что творилось среди гражданских. «Так, стоп», — подумал Майк, — «далеко он уйти не мог. Включи мозг и ищи».